ЭПИЗОД 10 Сразу 50 одинаковых верхолётов с гербами клана Волкова поднялись в небо с разных площадок территорий. Какой из машин сидел я сам, не знал никто, кроме самых приближённых бойцов. Кортеж выстроился боевым порядком, стремительно набрал скорость и тут же скрылся в телепортационных молниях, а возник уже на границе с Измаилом. Полетев дальше, машины начали менять строй, как будто устраивали смотры на военном параде, демонстрируя синхронность. Этот пролет над столицей был согласован с Домом Снеговых, поэтому никто нас не остановил. Лишь несколько патрульных машин столичного военного дома Ланны присоединились к нашему строю и полетели позади. «Это будет грандиозное воскрешение из мертвых, мать вашу!» с восторгом прошептал Мичи, сидевший рядом со мной. «Так громко о себе еще никто не заявлял! Они все там охренеют!» Снующие внизу горожане задирали головы, чтобы посмотреть, кто затенил им небо. Кто-то показывал пальцем, кто-то останавливался и внимательно вглядывался в гербы и флаги с рычащей волчьей морды, а кто-то махал рукой или бежал следом, чтобы узнать, куда направляется столько машин. Возможно, некоторые уже догадывались, что кортеж летит в центральный храм Бартла. С утра журналисты вещания наперебой сообщали, что именно сегодня состоится «Свадьба века». Говорят, сотни людей ночевали у крыльца храма уже несколько дней, чтобы успеть занять самые близкие места и увидеть молодых хотя бы с улицы. Люди узнавали в небе гербы Волкова и с улыбками приветствовали летящие машины. Ровно в полдень, секунда в секунду, все верхолеты приземлились на площадке у храма Бартла. Там специально подготовили место для кортежа жениха, застелив ковровой дорожкой путь от верхолетной станции до самого входа в храм. Машины встали идеально ровно, как по линейке. Затем из них вышли бойцы в парадных мундирах и прошлись военным строем, распределяясь между рядами до самого крыльца. Одновременно они подняли сотни знамен с гербом клана. Серые полотна с черной волчьей мордой захлопали на весеннем ветру. Собравшиеся у храма толпы простого народа зашумели и зашептались. Все знали, что главы клана Волкова нет в живых. Тогда кто мог быть женихом Акулины Снеговой? Похоже, основным претендентом для сплетен стал фуми Галей. Сейчас именно он официально выступал главой клана, и об этом знали все. Народ, оттесненный оцеплением охраны, заликовал, когда двери салона моего верхолета распахнулись, и опустился трап. Но когда люди увидели, кто появился на первой ступени, наступила тишина. Тысячи людей замерли в едином шоке, а потом из толпы донеслось... «Это же Волков!» «Это же сам... Волков!» «Это он уничтожил Цо! Волков жив! Он вернулся, вернулся! Волков вернулся!» Толпа взревела. Казалось, весь Измаил вздрогнул от восторженных воплей народа. Огромная людская масса подалась вперед, ближе к верхолетам, чтобы рассмотреть все до мелочей. «Волков! Это Волков!» Радостно слышалось отовсюду, со всех концов площади. «Волков жив!» Именно простые люди узнали обо мне первыми, и это тоже было важно. Так я обеспечил себе первоначальную безопасность, потому что даже император не смог бы теперь проигнорировать голос собственного народа. Новость передавалась по площади и улицам столицы, распространяясь с бешеной скоростью. Журналисты сновали у храма и наперебой сообщали горячую весть по вещанию, а это значило, что уже через минуту все, сто княжди узнает о моем возвращении. Толпа заволновалась, заликовала. Вверх поднялись тысячи рук, разноцветных флажков и лент, цветов и воздушных змеев с бантами. Возгласы людей заглушили даже звуки салюта. Столица зашумела, как улей. Я оглядел толпу из-под козырька фуражки, поднял руку, здоровой со всеми, и начал спускаться с трапа. И снова толпа взревела, еще громче, еще радостнее. Народ заскандировал «Волков! Волков! Волков!» Под залпы салютов и треск праздничных молний я направился к входу в храм, ступая по мягкому красному ковру. За мной шла охрана под руководством меччи и основные представители клана. Тут была и моя мать. Не знаю, что она сейчас думала, но наверняка от такого все же не ожидала. Ее прикрывали Миддари и Бородинская. Несмотря на то, что обе девушки надели торжественное платья они были готовы в любую секунду вступить в бой. Бойцы клана, стоящие рядами по всему пути, отдавали честь и вскидывали знамена выше, а заодно прикрывали меня от возможного нападения. Меры безопасности были на самом высоком уровне. Столицу и пригород контролировали службы безопасности всех 100 военных домов. Прибыла охрана из других государств И, конечно, бойцы императорского дома Вокруг здания стражи высшего ранга Возвели защитные заслоны Отряды охраны вели наблюдения с воздуха и под землей Сегодня по Измаилу без разрешения не пролетела бы муха Толпа тем временем бушевала от восторга все больше Кричала, рвалась вперед Людей еле сдерживали военные снеговые зацепления У входа в храм я снял фуражку Передо мной открылись двустворчатые ворота, и замерцала золотистая дорожка, ведущая через огромный зал к алтарю Бартла. Я перевел дыхание, нервы натянулись в струну, и я переступил через порог. Там меня встретил Галей, и его было даже не узнать, причёсанный, свежий, во фраке, он будто даже помолодел. — Господин Волков, всё готово! Он поклонился, пропустил меня вперед и пошел следом, прикрывая мне спину вместе с Митчи. Моё появление громогласно объявил лакей. «Глава военного клана Волкова, витязь высшего ранга Белый Орден, господин Волков Кирилл Миронович, подданный стокняжья!» Его первый свидетель, сановный наставник Международной Академии Линии, витязь высшего ранга Белый Орден, господин Галей Фуми, подданный сто княжья. Его второй свидетель, страж четвертого ранга, алмазный щит, господин Хегевара Мичи, подданный сто княжья. Все, кто расположился в креслах огромного зала, а это не меньше тех самых двух тысяч человек из списка, замолчали. И вот тут шока было не меньше, чем у людей на улице. В порыве любопытства и изумления аристократы ничем не отличались от простого народа, только руки не вскидывали и не радовались. Пока я шел по золотистому ковру к алтарю, гости перешептывались, а эхо разносило гул по залу. «Это же Волков! Это Волков!» доносилось отовсюду. «Живой?» Он вернулся. «Он что, воскрес из мертвых?» «А Снегов сделал свой ход, господа. Женит точно на народном герое. Слышите, что творится на улице? Толпа его боготворит, растопчет любого, имейте в виду. Это же простой телохранитель». «Это ее телохранитель!» — выкрикнул кто-то громче всех. «Снегов женит дочь на простолюдине, на прислуги без рода. У Бутона к нему вопросы!» Я узнал этот голос. «Гидион Ланна». Краем глаза я заметил его сидящим на втором ряду, тоже в военном мундире, только в красном, с гербами дома Ланны, трехголовым львом на щите. Он сидел рядом с пожилым пузатым бородачом. Видимо, это и был легендарный Николай Ланны. Мне было плевать, что кричит Гедеон. Понятное дело, золотого отпрыска променяли на простолюдина, и у него взбрыкнуло самолюбие. Его отец положил руку ему на плечо, и тот сразу заткнулся, но вряд ли надолго. Да и не до него мне сейчас было, потому что на первом ряду расположился сам император со своей семьей. Я знал, что он будет, но все равно внутренне нехило напрягся. До этого мне приходилось видеть его только на портретах, но не узнать Борислава Искацин было невозможно. Под жары седой мужчина с волосами до плеч, бульдожим подбородком и неестественно бордовыми щеками. Он был без императорского венца, но одежда все равно подчеркивала его статус. Мантия с меховым подбоем, расшитая золотыми нитями, а под мантией коронационный военный мундир темно-синего цвета с золотистыми нашивками, орденами и лентами. Рядом с ним по обе стороны сидели члены его семьи. Две дочери с мужьями и три сына с супругами, в том числе Бажен Орлов. Прежде чем пройти к алтарю, я подошел к императору. Напряжение во мне выросло в разы, вот сейчас. Именно в эту секунду он либо вызовет инспекторов из Бутона и прикажет арестовать и на Мирца Волкова, вражеского шпиона и агента Котлованов, либо... Наши взгляды встретились. Тускло-голубые подозрительные глаза Борислава внимательно меня оглядели. Его лицо осталось спокойным, но мой следопыт ощутил сильное напряжение императора. Через несколько секунд он коротким, почти незаметным жестом отдал приказ своим слугам. Те моментально поднесли золотистую подушку и положили ее у моих ног, чтобы я преклонил колено перед главой государства, оказавшим дому Снегова и клану Волкова столь высокую честь. То же самое должны были сделать мои свидетели. Им тоже поднесли подушки. Втроем мы преклонили колени перед Бориславом и склонили головы. В зале воцарилась звенящая тишина. Казалось, сам воздух нагрелся и завибрировал от напряжения. Все замерли. Ждали, что будет. Император поднялся с кресла и шагнул ко мне. Скрипнули его сапоги из черной кожи. «Благословляю тебя на венчание в храме Бартла, мой подданный», заговорил он густым баритоном. «Пусть бог бури и правосудия одарит благоденствием твой дальнейший путь. Пусть огонь Ганну крепит твои силы». Наземный маг стокняжья. Пусть твой род будет продолжен на благо Родины. Кажется, последнюю фразу он сказал, скрипя сердцем, но одеваться было некуда. Вся его речь произносилась по протоколу. Получив благословение императора и дождавшись, когда он снова усядется в кресло, я, Галей и Митчи поднялись и поклонились всей императорской семье. Вот теперь можно было отправляться к алтарию. Там ждал когда-то опозоренный мной Оракул Хакан. По статусу именно он должен был провести венчание. Мы поклонились друг другу, будто никаких раздоров между нами не было. Оракул все так же ненавидел меня, это было видно. А еще находился в потрясении, в таком шоке, что его короткие толстые пальцы подрагивали, держа свечи. Я развернулся, посмотрел на огромный зал, на тысячи любопытных и подозрительных глаз а затем замер, ожидая, когда наконец появится невеста. Не думал, что ждать невесту настолько нервно. Я будто раздвоился. Одна половина хладнокровно считывала реакцию людей в зале, продумывала варианты отхода и воспринимала это событие как стратегический ход в войне, но другая половина, вопреки всему, считала эту свадьбу настоящей и с волнением ждала, когда Акулина тоже переступит порог этого храма. Предчувствуя ее появление, следопыт рвался наружу и был готов показать свою силу. Не хватало только демона с его ехидными замечаниями по этому поводу. По залу снова начал распространяться гул и шепот. Сливки общества до сих пор находились в шоке и непонятно из-за чего больше. Из-за того, что я жив? Или из-за того, что Андрей Снегов выдает дочь замуж за ее же телохранителя, безродного простолюдина, пусть и народного героя? Все понимали, что, скорее всего, это не единственный сюрприз, поэтому напряженно ждали подвоха. Журналисты, сидевшие позади всех, волновались от потрясения не меньше остальных и строчили в блокнотах заметки. Я постоянно ловил на себе взгляд императора. Он изучал меня. Еще через минуту двери храма Бартла распахнулись второй раз и громогласный голос лакея оповестил. «Глава военного дома Снеговых!» Витязь высшего ранга Белый Орден, господин Снегов Андрей Аристархович, подданный стокняжья. Его дочь, охотник высшего ранга Хищник, госпожа Снегова Акулина Андреевна, подданная княжья Ее первый свидетель, целитель четвертого ранга, врач трех богов, госпожа Демидова Елена Павловна, подданная княжья, Ее второй свидетель – Витя из третьего ранга, старший рыцарь гран и Сидора Ильинишна, подданная княжья Это, наконец, произошло. Отец Акулины повел ее к колтарю. Девушка появилась в пышном свадебном платье с такой же синей лентой через плечо, как и у меня, и венсе с фотою, прикрывающее лицо. При взгляде на нее у меня вспотели ладони, но я постарался не выдать эмоций. Непривычно было видеть ее такой... женственной. Она шла торжественно и легко, держа отца за руку, улыбка играла на ее лице под фатой. По залу снова пронесся шепот, на этот раз больше женских голосов. Кто-то оценивал платье, а кто-то удивлялся, почему Акулина не надела фамильные драгоценности. военное время нельзя», — быстро пояснил кто-то. Вместе с отцом и свидетелями Акулина прошла к императору и склонилась в реверансе. Борислав снова поднялся и произнес протокольную речь. «Благословляю тебя на венчание в храме Бартла, моя подданная. Пусть бог бури и правосудия одарит благоденствием твой дальнейший путь. Пусть огонь Ганну крепит твои силы, наземный маг-сто-княжья. Пусть твой род будет продолжен на благороденную». Акулина еще раз поклонилась императору и прошла к алтарю. Ее отец уселся рядом с семьей Искацин, а свидетели остались с Акулиной. Она встала рядом со мной, убрав фату назад, и ему оба повернулись лицом к аракулу Хакану. Тот одарил нас натянутой улыбкой и приступил к церемонии. «Сегодня великий Бартл скрепляет новый союз в стенах своего храма!» Эхо от его голоса оглушило зало, ударило по золотистым мраморным сводам. «Кирилл Миронович и Акулина Андреевна сочетаются не только телами, но и силой. Всего момента и до конца своих дней. Великий Бартл желает лицезреть ваши астральные тела и благословить их!» Оракул взял зажженную свечу с алтаря и передал ее в руки девушки а затем обратился к Галею и Елене. «Уважаемые свидетели!» Наступает очередь венцов над головами молодых, чтобы увидеть их астральные тела. Сначала подданная Акулина Андреевна. Она темный маг, и ей подлежит венец из черных цепей. Елена подняла над головой Акулины корону, украшенную черными камнями. Через несколько секунд я увидел, как рядом с короной появился еще один темный венец, знамение астрального тела. Оно засияло энергией, обнажая силу Акулины. «Вы согласны скрепить вечный союз с Кириллом Мироновичем и объединить с ним в законном браке силу вашего астрального тела?» спросил Оракул. Акулина выдохнула и ответила уверенно. «Да, духовный владыка. Тогда одарите его брачным ожерельем и поцелуем вашего согласия». Второй ее свидетель, Исидора Гран, поднесла девушке массивную цепь из золота. Акулина взяла ее с бархатной подставки и, повернувшись ко мне, медленно надела на меня ожерелье. Затем посмотрела мне в глаза и прижалась губами к моим губам. Я знал, что так будет, поэтому усиленно готовил своего следопыта к испытанию, но сейчас он забастовал внутри как бешеный. Не знаю, ощущала ли мое состояние сама Акулина, но она не стала меня мучить. Поцеловала нежно и целомудренно, а потом шагнула назад и опять посмотрела на Оракула. «Какую силу вы разделите с Кириллом Мироновичем, Акулина Андреевна?» — спросил тот. «Шесть тысяч единиц активного резерва и десять тысяч единиц пассивного резерва», — ответила она. Лакей тут же провозгласил на весь зал. «Наследница рода Снеговых дала согласие и сочеталась в Новом Союзе!» Кокан кивнул и приступил уже ко мне. Он передал в мои руки зажженную свечу с алтаря, обратившись вежливо и доброжелательно, но его губы дернулись в презрительной усмешке. «Кирилл Миронович считается светлым магом по основной линии, однако не имеет знамения, поэтому показать его астральное тело богу Бартлу не получится. Светлый венец станет всего лишь атрибутом смирения перед богом бури и правосудия». Галей поднял над моей головой венец из белых ветвей. По залу пронесся напряженный шепоток. Андрей Снегов, сидящий на первом ряду, коротко кашлянул и все разом смолкли. Мой следопыт почувствовал, как сильно заволновалась Акулина. Она знала, что будет дальше. Я глянул на Оракула и четко произнес, чтобы услышали все. «Мне не нужен атрибут, чтобы показать силу астрального тела Бартлу, господин Оракул». Огонь свечи, что я держал в руках, затрещал и начал разгораться сильнее, а вместе с ним и пламя всех остальных свечей в зале, а их тут были сотни. В воздухе под потолком заискрились молнии и вспышки все ярче и плотнее, пока не создали ровный круг из огня. Он закружился над моей головой, превращаясь в огненный венец. Вот теперь зал загудел возгласами. Это венец самого Бартла? Сколько в нем силы? «Это что за представление, Андрей Аристархович?» Оракул отшатнулся от меня. Его лицо, освещенное желтым пламенем венца, вытянулось, но он сумел совладать с собой и вернулся к венчанию. <кхм> <кхм> так вы согласны скрепить вечный союз с Сокулиной Андреевной и объединить с ней в законном браке силу вашего астрального тела?» <кхм> Я выдержал паузу, вескую и торжественную, и только потом ответил. «Да, духовный владыка!» «Тогда одарите ее брачным ожерельем и поцелуем вашего согласия!» Ожерелье мне принес Митчи. Это была тонкая цепь из золота, украшенная вставками из бриллиантов. Я надел ожерелье на шею Акулини, затем взял ее за руку, притянул к себе и поцеловал, давя в себе любые порывы следопыта. Правда, как бы ни старался, поцелуй вышел не таким уж официальным. Сердце девушки тут же отозвалось и заколотилось быстрее. Я даже почувствовал, как ее тело задрожало от удовольствия. Потом она долго не могла успокоиться, хоть и не подавала виду, что переволновалась. «Какую силу вы разделите Сокулиной Андреевной, Кирилл Миронович?» спросил Оракул глухим голосом. К огненному венцу знака «Ган» над моей головой присоединились еще три других. Из потока воздуха знака «Фархо» из световых искр знака «Рай» и из ледяных осколков знака «Цуо». «Двадцать тысяч единиц активного резерва и бесконечное число пассивного резерва», — ответил я. Глаза Оракула чуть из орбит не вылезли. И в гробовой тишине всеобщего потрясения лакей Снеговых провозгласил. «Наследник рода Калидов!» «Дал согласие и сочетался в новом союзе!» Это был настоящий шоковый удар. Точно в яблочко. Аристократы все, без исключения, подкрывали рты. Кто-то поднялся с места, кто-то ошарашенно оглядывал других, кто-то смотрел на реакцию императора, кто-то на Снегова. «Наследник Калидов? Что происходит?» «Кто такие Калиды?» «Не может быть наследник Калидов!» «Они же исчезли или нет?» Зал будто завибрировал голосами, отовсюду послышалось калида, калида, калида. Обстановка раскалилась до предела, и тут с кресла поднялся император. Ему, как никому другому в этом зале, сейчас требовалось сохранить лицо перед подданными. И на это тоже был мой расчет, как и расчет самого Снегова. Мы оба вынудили его принимать решение прямо сейчас, на глазах у всех. Он глянул на Андрея Снегова, придавив того тяжелым взглядом, Затем посмотрел на взволнованных гостей, перевел взгляд на Акулину и меня, а потом неожиданно улыбнулся и величественно захлопал ладонями. Остальным ничего не осталось, как рукоплескать следом за главой государства. Затем он поднял руку, прося тишины, а когда все стихло, заговорил. Род Калидов когда-то существовал сто княжьи и был забыт веках. Но семья эскоцин рада, что у наследника явил себя миру в столь сложный для нас период истории. Императорский дом поддержит новоиспеченный союз. Он хотел добавить что-то еще, но тут к нему подошел помощник и о чем-то тихо доложил. Император кивнул и быстро попрощался со всеми. «Что ж, господа, дела государственные не ждут». Он кивнул мне и окулине. «Кирилл Миронович...» Акулина Андреевна, уверен, ваш союз послужит на благо империи. Можете рассчитывать на аудиенцию в императорском дворце». Мы поклонились Бориславу, и в сопровождении охраны он вышел через незаметную боковую дверь зала. После прилюдного одобрения императором нашего брака никто не посмел даже прошептать в мой адрес ни единого комментария. К тому же объявленная мной сила никого не оставила равнодушным. Николай Ланна сидел как пришибленный. А рядом замерли два его сына, Гедеон и Яков. Никто из них больше не кричал, что Снегов женил дочь на безродном простолюдине. Аристократы стокняжья до сих пор не пришли в себя. Мужчины с опаской смотрели на меня, а вот девушки завистью и ненавистью, но уже на Акулину. Представители других империй переглядывались и пока тоже не решались сказать хоть что-то. Церемония венчания завершилась, и по приглашениям гости должны были пройти по специальному подземному коридору прямо из храма в соседнее здание, уже на банкет и дальнейшее празднование торжества. Все это было организовано ради безопасности высоких гостей, да и меня с Акулиной тоже. Но мы все равно сделали еще кое-что. Вместе вышли на крыльцо храма, чтобы в новом статусе семейной пары поприветствовать собравшийся народ. Это был большой риск. После того, как я объявил себя калидом, можно было ожидать чего угодно. Взявшись за руки, мы вышли на улицу. Толпа заликовала, заскандировала «Волков! Волков! Волков!». Акулина крепче сжала мои ладони, прошептала. «Они пойдут за тобой, когда ты их позовешь». Когда над головами людей затрещали салюты, очень похожие на залпы метателей заклинаний, нас прикрыла охрана, и мы вошли обратно в храм. За нами закрылись тяжелые ворота. Вместо того, чтобы идти следом за гостями на дальнейшее торжество, я быстро повел Акулину к боковым дверям в одну из жреческих комнат, специально подготовленную и проверенную моими людьми. У дверей встали Галей, Мичи, Елена и Исидора, а я и Акулина зашли внутрь. Оставившись наедине, мы, наконец, смогли хоть немного выдохнуть. «Ну как ты?» – шепотом спросил я. Девушка прислонилась к стене спиной и прижала ладонь к груди, переводя дыхание. «Это было нервно. Я все время ждала нападения или... что тебя арестуют? Всех нас?» «Дальше будет не менее нервно. Будь начеку. Как отвечать на неприятные вопросы, мы с тобой обсуждали?» Акулина крепко меня обняла. «Будь осторожен. Меры безопасности невероятные, но нет никаких гарантий. Гости все непростые». Хотя никто из них сейчас не осмелится даже косо глядеть в твою сторону. Она провела пальцами по нашивке моего мундира и тревожно улыбнулась. Все будет хорошо, правда? Конечно. Но если что-то случится, ты знаешь, что делать. Мы перевели дух и в сопровождении свидетелей и охраны отправились на торжество. В огромном зале для торжеств нас встретили громкими аплодисментами. Аристократов как подменили кая и акулина шли до пьедестала с креслами все улыбались кланялись и всячески высказывали свое расположение за те полчаса что нас не было гости уже успели рассказать друг другу кто такие калиды и почему вам не столько силы а потом я впервые услышал фразу кирилл миронович и акулина андреевна волковы это не было неожиданностью но все равно вызывало странные чувства акулина вдруг перестала быть снеговой «Мы уселись в кресло на самые главные места. Торжество началось. Заиграл оркестр, официанты засновались закусками, шампанское полилось рекой, но без излишеств. Как говорила кулина, это будет изысканная свадьба военного времени, без грандиозного пиршества, чтобы не раздражать армию, но достойная королей». Так и вышло, все было красиво и достойно. К нам почти беспрестанно подходили гости, выражали почтение, поздравляли и дарили подарки от раритетного оружия до драгоценностей. Я отлично помнил весь список из двух тысяч фамилий и отслеживал реакцию каждого дома. В итоге главы всех ста военных, ста торговых и ста духовных домов, ста княжья поспешили выразить почтение и познакомиться. Все они понимали, что еще немного и я создам свой военный дом, а значит нужно подстелить соломки и подружиться. Одним из первых на поклон подошел Николай Ланна с сыновьями. «Мое почтение, господин Волков», — поклонился он, затем поцеловал руку Акулине. «Мое почтение, госпожа Волкова». Николай Ланна отлично знал о существовании рода калидов и об их силе, раз уж не раз пытался пользоваться кубками. Его взгляд постоянно падал на мой меч в ножнах. Узор на гарде и рукояти, как и на кубках, явно говорил о том, что это очень непростой меч Калидов. Гедион тоже на него косился, но чаще поглядывал на Акулину, будто сожалея о том, что тогда в театральной комнате не довел свое грязное дело до конца. А может, сожалел о том, что так и не успел сплавить меня в тюрьму из-за резни в Тафаларе. Тогда меня прикрыл сам Снегов, а сейчас речь о моем аресте уже не шло. После одобрения императором железный бутон пока отошел на задний план, хотя самих агентов в этом зале имелось предостаточно, незаметных и улыбающихся, но очень профессиональных спецов. Подходил к нам и глава военного дома Паули, Брай Паули, с дочерями, среди которых была и Улья. Сейчас она уже не вела себя, как в академии, будто хотела всех прибить и обматерить одновременно. Девушка улыбалась и была само добродушая. «Кирилл миранович Акулина Андреевна!» Поклонилась Улья следом за отцом. Тот чуть приблизился ко мне и тихо сказал. «Мы получили послание от вашего клана, господин Волков. Это интересно. Думаю, есть отличные перспективы». Он говорил про идею Митчи помочь дому Паули на границе и заодно заручиться их поддержкой. «Я скажу господину Хигевара, чтобы обсудил подробности с вашим представителем», ответил я. Услышав фамилию Хегевара, Улья быстро отыскала Митча глазами. Он стоял неподалеку, внимательно следил за обстановкой и больше походил не на свидетеля, а на телохранителя. Им он, по сути, и являлся. Заметив на себе взгляд своей богини, Митча даже бровью не повел, лишь чуть нахмурился, делая физиономию еще серьезнее. «Поздравлял нас и отец Платона Саблина, глава военного дома Таванского княжества. — Господин Волков, примите наши искренние поздравления!» произнес он, поклонившись, и добавил. «Отдельно хочу поблагодарить вас за успешную службу своего старшего сына. Вы сделали из моего оболтуса совершенно другого человека, уж извините за откровенность». Мужчина крепко пожал мне руку и благодарно улыбнулся. Я понимал, откуда такое рвение. Потеряв статус почтенного дома, отец Саблина рассчитывал восстановить потерянные позиции за счет связи с перспективным военным кланом, в котором еще и сын служит. Отметился и ректор Бессмертнов. Подойдя к нам, он широко и радостно заулыбался. «Ох, господин Волков, мои самые теплые пожелания вам и вашей супруги! Вы поразили всю академию!» Он поцеловал руку Акулине. «Госпожа Волкова, надеюсь, вы еще окажете нам честь и посетите наше учебное заведение в качестве преподавателя!» «Только после нашей победы, господин Бессмертнов», ответила она, улыбнувшись. Преподаватели Академии один за другим тоже приглашали меня и Акулину посетить их уроки. Все, кроме профессора Дао Фергаса. Высоченный воздушный маг в торжественной серебристой мантии поклонился и сказал, «Мое самое глубокое почтение супругам Волковым». Его цепкие глаза уставились на меня, и он добавил, «Я безмерно рад, что тогда вы соизволили переделать свой доклад по Атифе, Кирилл Миронович». Мы оба понимали, что если бы не тот доклад, то, возможно, мой отряд вообще бы не добрался до знака отцов в котлованах. Я кивнул, пожимая его крупную ладонь. «Спасибо, профессор». Он неожиданно улыбнулся, чего с ним вообще никогда на моей памяти не бывало. Когда же дело дошло до Рио Маэмото, то он не мог сдержать эмоции. «Господин Волков, торговцы всего иномара шлют вам свой нижайший поклон». Толстяк крепко пожал мне руку и добавил почти беззвучно. Я же чуял, что ты непрост, сразу чуял. Надеюсь, молодой калит не забудет помощь своего бывшего покровителя. Я улыбнулся, глядя ему в глаза. Мы непременно обсудим наше сотрудничество господин Майемота. Он остался доволен моим ответом, поклонился Акулине и отошел, уступая место следующему гостю. Кроме элиты стокняжья, нас поздравляли и представители других государств. Прибыли делегации воздушных магов из горной империи Фатору и морских магов из островной империи Каталина. Это были не главы государств, конечно, а их помощники. Они подносили щедрые подарки в сундуках, а сами спешили не просто познакомиться, но и договориться о дальнейших встречах. Кроме них поздравляли и делегации наземных магов из других империй Валафима, Горного Азая, Римона, Залвея, Пустынь Нахо. И все гости, все, без исключения, уже понимали, что с появлением наследника Калидов расстановка сил стокняжьи может измениться. Это читалось в их жестах и глазах. Пока я принимал поздравления, краем глаза наблюдал из за своей матерью. Мы договорились заранее, как она должна отвечать на вопросы, а то, что они последуют, никто не сомневался. Ольгу Михайловну Волкову никак не хотели оставлять в покое, подходили и подходили, что-то спрашивали, улыбались, целовали ей руки. Моя мать умела быть хладнокровной, но при таком напоре даже она не справлялась с потоком лести и почтения. В итоге я попросил Мидери и Бородинскую увести ее вместе с охраной в комнату отдыха, чтобы дать хоть немного прийти в себя. Когда нескончаемый поток поздравлений наконец иссяк, наступил тот самый момент, про который Акулина говорила. «У Элиты не должно остаться сомнений в твоем королевском происхождении». «Чертов танец!» Все расступились и стихли. Оркестр заиграл торжественный свадебный марш, свет в зале приглушили, и я повел Акулину на середину зала. Пришлось улыбаться и делать вид, что я всю жизнь только и занимался тем, что танцевал. И все это время за каждым нашим движением действительно наблюдали тысячи глаз, как и обещала Акулина. Она очень сильно волновалась это. Она сильно волновалась, это чувствовалось. Я взял ее за руки, притянул к себе и прошептал на ухо. «Разве ты испугалась высшего общества, Акулина Андреевна?» Она перевела дыхание. «Нет, я пугаюсь твоего влияния на это общество, Кирилл Миронович. Я вышла замуж за сильнейшего мага мира, и это пугает». Мы улыбнулись друг другу и плавно закружили в танцы. Зал оглушили рукоплескания и звон бокалов, пронесся одобрительный шепоток. Через минуту Андрей Снегов пригласил на танец мою мать, а следом осмелились выйти и другие пары. Краем глаза я даже заметил, как Улия Паули подошла к Митчи и сама пригласила его, но тот... Отказался? Он отказался, мать его! Судя по жестам, сообщил, что сейчас находится на службе, а не на отдыхе. Кажется, Улия только разодорилась его отказом и взяла беднягу на карандаш, чтобы в будущем «размазать его, как кусок дерьма», Акулина крепко держала меня за руки все это время, будто боялась, что я исчезну, а потом, когда танец завершился, так и не отпустила моей ладони. Мы уже собирались отправиться к креслам, но тут позади я услышал знакомый голос. «Мое почтение, <связь> господин Волков!» Акулина сильнее стиснула мою руку и моментально напряглась. Обернувшись, я кивнул Орлову, но, если честно, хотелось ему врезать, и не раз. «Господин Орлов?» Рядом с ним стояла его жена, высокая чопорная блондинка, одна из дочерей императора. «Ваше высочество, я поклонился. Девушка подала мне руку». «Потанцуете со мной, господин Волков». Она как бы, между прочим, глянула на кулину «Вы не против, Акулина Андреевна?» «Конечно, ваше высочество», — глухим голосом отозвалась та. Лицо Бажины Орлова вытянулось от рвения его жены, да и я не испытывал желания обхаживать императорскую дочку. Меня спас личный помощник императора. Он прошел через весь зал напрямую ко мне, представился Иваном Мясниковым и тихо сообщил. «Его Величество желает с вами побеседовать прямо сейчас. Я провожу вас в кабинет». Этого было достаточно, чтобы все от меня отстали. Я поцеловал Акулину в щеку, шепнул «Смотри, в оба и отправился следом за помощником императора. А за мной ненавязчиво последовала охрана Митчи. В кабинете, куда меня привели, находился только сам Борислав Искацин. Вокруг ощущалась защитная аура его охраны, ловушки в стенах. Но все тут понимали, что если я захочу убить императора, то с таким резервом смогу сделать это, не оглядываясь на охрану и ловушки. Император тоже это понимал. Его телохранители даже не попросили меня оставить меч за дверью. «Давайте называть вещи своими именами, Кирилл Миронович», сразу же сказал император, как только я вошел и поклонился. За мной бесшумно закрылись двери. Борислав снова изучающе посмотрел на меня тусклых голубыми глазами. «Вы поступили весьма рискованно и дерзко, как и ваш новоиспеченный тесть Андрей Снегов». Я понимаю, зачем ему это нужно, и еще вызову его на беседу, но вы... Что нужно вам? Вы заявили о себе на весь мир, господин Волков, и от этого нам уже не уйти. Такая свадьба в военное время – событие опасное и громкое. Красная тряпка для врага. Мне докладывают, что бутоном пресечено большое число попыток диверсий чураитов. Также доложили, что новость о вашем воскрешении и происхождении – Разлетелась за считанные мгновения по всему стокняжью и уже вышла за его пределы. Народ ликует, народ взбудоражен, и часть армии тоже. Их герой, уничтоживший Цио, обладает еще и невероятной силой, обладает знатным и уникальным происхождением, а это значит, что он защитит свою страну. Для них это так. Но что нужно вам на самом деле? Если честно, я не ожидал от императора такой откровенной речи. Он не стал растекаться мыслью, а спросил прямо, «Что ты затеял, обнаглевший пацан? Чего тебе надо? Хочешь сдвинуть меня с трона?» «У вас нет повода для беспокойства на мой счет, Ваше Величество», ответил я вежливо. «Мне не нужен ваш трон». «Ты пришел мстить, наследник Калидов?» перебил он меня, вдруг перейдя на «ты». Мы посмотрели друг другу в глаза. Если бы я хотел отомстить, то сделал бы это иначе, Ваше Величество, и вы это понимаете. Я бы сделал так, чтобы стокняжья не существовало, а потом забрал бы все, что когда-то было отобрано у моего народа. Что ж, господину волков Борислав снова перешел на «вы». Это было очень давно, века назад, а мы лишь потомки былых королей. Племя калидов когда-то подверглось истреблению, в том числе и магами рода из это правда. «Но что сейчас?» «Вы ответили мы за деяние своих предков. И вы, и мы смотрим в будущее. Оно необходимо нам всем, и в наших силах сделать его процветающим». «Сотрудничество. Вот что я вижу, господин Калит. А что видите вы?» «Вот, значит, как запел император. Мы не виноваты, мы смотрим в будущее. Давайте смотреть туда вместе». Я задумался на пару секунд, подбирая слова – «Ради этого разговора мне пришлось рискнуть всем!» И, наконец, ответил. «Я готов сотрудничать. Вы, как мудрый руководитель, ваше величество, понимаете, что стокняжье не выстоит в день ситха, а он наступит уже через два месяца. В масштабах войны это мгновение». Император нахмурился и потер массивный оплывший подбородок. «Продолжайте». «Я помогу империи выстоять, лишив котлова на основной ударной армии». «Но мне нужны четкие и ясные гарантии». «Вы торгуете со мной, господин Волков», вскинул брови Борислав. «Это можно назвать как угодно, ваше величество». Тот хмыкнул, но все же кивнул. «Продолжайте». «Первое, это гарантии безопасности моего рода, моей семьи и моих людей. Второе, одобрение вами создания военного дома Волкова в Северном Нартоне. И третье, императорский дом из Кацин – передаст мне в дар земли, когда-то принадлежавшие племени калитов Это от тунтурийское плоскогорье и территории на границе с горным азаем, включая источник фагнума, часть залежей и штолен по добыче серой соли». Борислав на секунду будто окаменел, затем покачал головой. «Нет, господин калид, это уже слишком. Гарантия безопасности вашей семьи и людей — это одно. Создание военного дома тоже, но все остальное... «Вы погорячились. Сто-княжье не настолько нуждается в помощи одного единственного мага, хоть и сильного, чтобы раздавать свои земли». «Не раздавать, а возвращать законному владельцу, ваше величество, это хорошая возможность сохранить остальные земли Сто-княжья. Вы рискуете потерять их все, враг беспощаден, знак Ган будет уничтожен, а потом империя перестанет существовать». Император нервно сжал рукоять меча у себя на поясе. Совсем недавно, молодой человек, вы были никем. А сейчас имеете наглость ставить мне условия? Практически шантажируете, играя мускулами? Калиды сами покинули свои земли и сбежали в другой мир. Или это неправда? Столь тяжелый час для империи вы пытаетесь разжиться ее богатствами. Это недостойно воина. Попрошу вас покинуть кабинет. Вам отказано в аудиенции и покровительстве императорского дома. Передайте об этом господину Снегову. Его военный дом тоже отныне в немилости». Я напрягся, ненавидя себя за излишнюю торопливость, и уже собрался надавить на императора припасенными козырями, но в этот момент в кабинет постучали, а затем вошел личный помощник Мясников. «Иван Валентинович, уведите господина Волкова, наша беседа завершена». Тут же приказал ему Борислав. Только помощник не собирался уходить так скоро. Он был бледен как смерть. "Ваше величество", Мясников сглотнул и с отчаянием, сообщил. "Тафалар пал".